Сергей Греков. Последняя арена 4. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Мертвый город». Именно такой эпитет пришел на ум, когда закончился эффект мнимого бессмертия. Я лежал на клумбе рядом с чахлым кустарником. Тут же валялся снег в с пеплом и битым стеклом. Мимо меня, шелестя, пролетел пакет, от которого пахнуло гнилостной вонью. Сбоку расположился манекен, на главе которого было выведено исконное слово из трёх букв. «Начало многообещающее». Скочил и сразу же активировал арканум, чтобы скрыться от нежелательных глаз. Экипировал поножи, а ведь неплохой элемент брони мне достался. Шлем, имевший полторы тысячи прочности, развалился, а доспех из раскола — нет. Какой же магией по мне били, Расчитанные секунды успели разрушить подаренный кейрой предмет. Явно что-то незаурядное. А может, взрывающимися зельями пытались закидать. Фиалы могли заменить собой магию. Плохо, что у меня не осталось таких склянок. Воплотил кольцо и выдвинул лезвие. «К бою относительно готов. Теперь пора хотя бы примерно разобраться, где я нахожусь и как быть дальше». Сконцентрировался, проверяя местность на наличие возможной опасности. Ближайший моб находился в двадцати метрах от меня в довольно высоком здании. Этаж определить не смог. От четвертого до шестого. Монстр меня явно не видел. Обзор ему загораживали кирпичные стены. Успел ли он меня почувствовать? Хороший вопрос. Вроде нет. Осмотрел покрытые тучами небеса. Вдалеке курсировало какое-то крылатое щадя. На меня — ноль внимания. Хорошо. Весь низ строения занимали многочисленные пустынные магазинчики с побитыми вывесками. Внутри — следы полыхавшего не так давно пожара. Разжиться там ничем не получится. Другие дома тоже не отличались разнообразием для мародерки. Повсюду лишь месячная копоть. В воздухе до сих пор ощущались ароматы паленой пластмассы, хотя дыма не наблюдалось. Оглянулся. Небольшая дорога зияла потрескавшимся асфальтом и островами брошенных машин. Посреди улицы стояла коляска, на ручке которой висела одноглазая кукла. Игрушка раскачивалась в такт порывистому ветру. Страх-то какой! и если сейчас услышу детский смех то ничуть не удивлюсь проверять коляску точно не стану ничего хорошего внутри не найду сосредоточился способность определения направления до ближайшего человека показала что рядом никого нет лишь в трех километрах теплилась жизнь странно очень странно почему никого нет подхватил артефакт фиксации Пульсирующий шарик приятно холодил руку. Попытался спрятать его в инвентарь, но ничего не получилось. И черт с ним. Сейчас требовалось убраться с открытого пространства. Внутри поселилось чувство, будто за мной кто-то наблюдает. Точнее, не кто-то, а что-то. Это явно была не планетарная тварь и не игрок». Нечто иное, чему я, несмотря на все свои параметры, ничего не смогу противопоставить. Пона же, под хозяина, заглушили шаги. Сразиться, что ли, с каким-нибудь мобом? Тогда уйдет эта давящая мертвенная тишина. Проверил логи. Ментального воздействия не наблюдалось. Может быть, это псионика или какая-нибудь другая школа разума? Или мне это просто мерещится? Скорее бы восстановился шлем. За время отшельничества в моем заброшенном поселении я привык к одиночеству. После прихода игры успел насмотреться на различных тварей, умудрился побывать в хаотическом и элементальном портале, умирал и убивал сам. Кажется, что меня уже ничего не может испугать. Но сейчас, когда я смотрел на черные окна многоэтажек, мне от чего-то становилось жутко. Про себя отметил, что успел отойти от горячки боя, произошедшего три минуты назад. Признаться, сам от себя не ожидал подобной холодности и расчетливости. Сколько врагов я там положил? Сотню. Если так, то могу себя поздравить. Многолетняя практика армейцев, слаженность действий, готовность к бою — всему этому я некоторое время смог вполне успешно противостоять. И это, несмотря на наличие у военных всяких ремесленников, создающих броню и оружие, да и артефакты в арсенале авалонцев занимают далеко не последнюю роль. Пожалуй, не зря попадал в многочисленные топы. И плевать, что по уровню я не вхожу даже в десятку тысяч лучших. Большинство таких игроков управленцы и торговцы, которые, если и сталкивались с опасностью, то только в первые дни системы. Сейчас, если смотреть объективно, Я сильнее большинства. Это не пустая бравада, а проверенная опытным путем практика. В окне мелькнула чата тень. Что за черт? Явно не моб и не человек, иначе мои системные навыки подсказали бы это. Какая-то аномалия или все же живое существо? Естественно, проверять не стал. Быть персонажем дешевого фильма, который спускает в темный подвал и спрашивает, есть ли тут кто-нибудь? «Я не хочу. Ищите дурака в другом месте!» Недолго думая, помчался вперёд. «Интересно, куда меня перенесёт, если меня вдруг убьют? Домой?» «Вот только что считать домом?» «Мою бывшую землянку, которую заняли армейцы из Авалона?» «Проданную родительскую или съёмную квартиру?» «Отобранную банком жилплощадь?» «Нет, нет, и ещё раз нет!» Самым неприятным был бы, конечно, первый вариант. Возвращаться в загрубявшие лапы военных — проще обнулиться. Может ли Столыпин достать меня здесь? Имеются ли у него следящие или поисковые артефакты, действующие на столь большом радиусе? Вполне возможно. Помнится, при встрече с командой Гермеса... Их лидер нацепил на меня жучки, способные телепортировать целые группы людей на расстояние до пары десятков километров. Но это было в первые дни прихода игры. Теперь же крафтеры, судя по всему, достигли в своем ремесле небывалых ранее высот. У командарма еще были умельцы, которые выявляли точки возрождения. Сейчас я, конечно, нахожусь далеко. Фора у меня имеется. По дорогам из заторов так просто не проехать. Да и расстояние в 200 километров по современным меркам — это уже другая страна, живущая по своим законам. Вот только определить бы, в какую страну я попал. Преследующая меня тень исчезла. Но что-то все равно было не так. Ощущение жути никуда не уходило. Прогладил себя по затылку, тем самым опуская вздыбившиеся волосы. Шлем восстановил несколько единиц прочности, Так что я экипировал его. Наваждение не ушло. Значит, не псионика. Увидел замерзшую на ветке ворону. Птица сидела неподвижно и буравила меня маленькими черными глазками. Голова не шевелилась. Взмахнул рукой, пытаясь прогнать пернатое создание. Ноль реакции. Ну да, она же меня не видит. Воплотил сферу первого ранга. Две с половиной единицы маны. ничего критичного электрический снаряд ударил в тушку к моему изумлению магический шарик смог оказать воздействие ворона накренилась и беззвучно шлепнулась оставив облачко черной пыли половина ее тела превратилась в прах такой эффект оказа явно не мое колдовство создавалось впечатление что птица была мертвой уже несколько лет и передо мной лежала разваливающаяся иушшеная мумия «Кто-то или что-то выпило из пернатого всю жизнь? Или я опять сам себе нагоняю страхи?» Тумблер в моей голове переключился. Моб, которого я почувствовал при перемещении в это место, пришел в движение. «Но почему тут больше нет других монстров? Не могли же их зачистить? Или могли? Если да, то кто? Да же тоже находится непозволительно далеко». В столь большом городе в каждом здании должны быть подвалы. Непонятно. Тварь мчалась по моему следу. Сбежать? Можно попытаться. Вот только куда? Подумав, принял решение вступить в бой. Надо было отвлечься от непонятного чувства страха. Сражение как такового и не состоялось. Я дождался, когда юркий моб приблизится на три десятка метра, а после сжег его огненной сферой. Хватило одного попадания, чтобы тварь, походившая на перекатывающееся желе, лужицей растеклась по тротуару. Подошел и перерубил нить с опытом. За монстра пятого уровня, которого система именовала порождением Зазеркаля, мне досталось немногим больше двухсот пятидесяти единиц. Развернул интерфейс. Фрол, Уровень двадцать седьмой. Плюс четыре свободных уровня. Не могут быть использованы в обход ограничителя. Опыт. 261 из 121 393. Ограничитель. 27 уровень. 261 из 75 025. Время действия. 3 дня. 12 часов. 24 минуты. 14 секунд. 13. 12. Вы можете уменьшить ограничитель в два раза, заполнив шкалу на 75 025 единиц. Истинный класс. Стихийный универсал. Класс. Огненный, морозный, электрический, элементалист. Ранг. Адепт школы элементаризма. 0 из 25. Жизни. 6 из 10. Свободные знаки силы. 2. Моно. 262 из 270. Источник. 11,25 плюс 12,47 единиц в час. Характеристики. Целостность. 11. Мощь. 11. Арканум — двенадцать перцепция одиннадцать хаотический гриндер двадцать один свободные очки восемь после всех смертей в шкатулке у меня лежало девяносто две тысячи четыреста сорок семь единиц чистого опыта при взаимодействии улыбки фортуны и хаотического гриндера это число достигало без малого миллион хватит чтобы в ближайшее время не испытывать нужды в этой новой для всего человечества валюте Проверил время. Через пятнадцать минут шестьдесят первый день подойдет к концу. Скоро, значит, появятся очередные мобы. Надо в срочном порядке закреплять артефакт фиксации. Умирать я, естественно, не собирался. Но неожиданности случаются. А улетать непонятно куда из-за случайной смерти мне не хочется. Вот только непонятно где находится безопасная зона. Осмотрелся, разыскивая подходящее место. Снова заметил окна пустующих домов. «Что там армейцы говорили? Многоэтажки — это ловушка? В этом им, наверное, можно верить. Не зря же они перебрались из уютных воинских частей в открытое поле. Когда я бросал мимолетные взгляды при действующем стихиалии, то видел только раскинувшиеся пластиковые и тентованные одноэтажки». «Сооружение, которое входит в радиус действия Люси, не в счёт. Чем не доказательство их словам? Хоть где-то они не соврали, мрази. Значит, нужно выбраться за пределы города. По-хорошему, попасть бы в заброшенную деревеньку без всяких залютных гостей. Уверен, поблизости должны быть такие поселения. Вот только сперва нужно до туда добраться». Я несся по грязным улицам и всматривался в изредка попадавшиеся уцелевшие надписи. Почему-то вид обычных букв меня успокаивал. Создавалась иллюзия, что я сейчас не один, а в окружении целой толпы. Даже представлял, как люди в прошлом осторожно закрепляли эти вывески. Название Октябрьской улицы Зареченского района мне ни о чем не говорило. Зато по многочисленным тульским обозначениям удалось понять, в каком городе я нахожусь. Одних выгоревших магазинов с тульскими пряниками я насчитал порядка десяти. Вот только туристов, скупающих местный деликатес, я что-то не наблюдал. За полминуты до начала новых суток я остановился. Относительно открытая местность вполне подходила для предстоящего боя. Зданий поблизости не было, так что можно было не опасаться, что какой-нибудь моб, которого я не буду видеть, неожиданно выпрыгнет из окна. Рядом находился мост, перекинутый через реку с названием Упа. Проезд был полностью расчищен от машин, будто им постоянно пользовались. Сколько я уже не занимался простым уничтожением тварей? Дней сорок, если судить по времени настоящего мира. По-личному — около недели. И если память не изменяет, то делал это еще до всей Велокиты с армейцами. Как же тогда было хорошо! «Не нужно думать о еде и ночлеге. Посторонних людей нет. Все монстры в радиусе нескольких десятков километров — мои. Я спокойно разъезжал на снегоходе и пачками валил мобов. Того же Стаменова я тогда еще мог назвать, если не другом, то хотя бы добрым знакомым. Идиллия, мать его!» Ветер усилился. Повсюду засверкали молнии. Скрижащий звук разрываемого пространства наполнил весь окружающий мир. Воздух задрожал. Наконец-то! Из портала, который находился рядом со мной, показалась сегментированная конечность внушительного существа, напоминающего богомола переростка. Я, недолго думая, залепил в голову моба морозной сферой. Шипастая морда приняла атаку на себя. Голючие отростки треснули, но монстр был еще жив. Сразу же отправил в полет огненное заклинание ранга посвященного. Пламя пожрало весь хитин и углубилось в тонкую шею. Тварь упала, пару раз конвульсивно дернулась и затихла. Прочитал описание. «Отродие земли. Уровень шестой. Планирование – два. Самосохранение – ноль. Показатель опасности – четыре. Особенности – рывок». Сокрушительный удар, запоминание жертвы, фиксация движения, слабости, огонь, кислота, молния, системное оружие, развернуть полный список, особую уязвимости, шея, рекомендация, вступление в бой. Ничего особенного. Можно было попробовать справиться с помощью кольца и не тратить дефицитную ману. Я приблизился и ударом клинка отсек голову, попутно перерубив и нить с опытом. Осмотрел длинные передние лапы, на концах которых изменились заостренные шипы. Сдается мне, попади такая тварь по мне хоть раз, крепости моего тела не хватит. И целостность тоже ничем не поможет. Лучше к ним не приближаться. Сверху раздалось злобное верещание. Я улыбнулся. На меня пикировала знакомое мне исчадие небес. С этим монстром я знал, как себя вести. Дождался, когда тварь будет от меня в трех метрах, и в последний момент отскочил. Клинок прошёлся по кожаному крылу. Моб оказался на земле и, выбросив вперёд морду, чуть не пронзил меня массивным клювом. Я увернулся, попутно снося монстру голову. «Прости, дружище, но так надо». Лок сразу порадовал меня тысячей опыта. В радиусе действия моих магических способностей больше никого не было. Хотя я и видел несколько бредущих монстров. Жуть ушла, будто ее никогда и не было. В четырехстах метрах почувствовал данж. В семи сотнях моба, из которого выпадают трофеи. «А, скоро, значит, смогу посетить новый раскол». До ушей донесся шум двигателей, а после и автоматная турель. Увидел, что в полукилометре от моста движется колонна. Четыре джипа, которые напоминали ежей. Обшитые арматурой, они уверенно неслись по пустой дороге. Ветер принес эхо выстрелов из другой стороны города. «Надо убрать улики и скрыться. Что-то мне сейчас не улыбается попадаться хоть кому-то на глаза». из моих рук вырвался огненный поток пожирающий тела уничтоженных монстров вонь стояла знатная но проезжающие мимо люди не должны обратить на нее никакого внимания я спрятался за разломанный грузовик и замер ожидая когда промчаться эти любители постапокалипсиса хотя я бы и сам не отказался от такой машинки шумно но все лучше чем идти пешком к тому же идти непонятно куда В голове промелькнула мысль напасть на эту колонну, но я отогнал ее. «Не из-за высокой морали или глубочайшей нравственности, нет, а только по причине того, что могу не справиться. К тому же мои сферы повредят технику, а починить ее в таких условиях у меня точно не получится. Я не механик». Джипы остановились неподалеку от меня. Я поморщился. «Маловероятно, что это совпадение». «Каким-то образом меня срисовали. Придется, видимо, готовиться к битве. Сперва активирую стихийную свободу, а потом в атаку пойдут огненные сферы. Этих людей меньше, чем армейцев, так что должен справиться». Развернул карту и, не высовываясь, принялся наблюдать. Из машин вышло шестнадцать человек, но никто из них не смотрел в мою сторону. Один из них сделал четыре шага и остановился в пяти метрах от грузовика, за которым прятался я. «Чисто! Оно спит!» — донёсся до меня звонкий девичий голосок. «Работаем!» — приказал мужчина, облачаясь в системный доспех из данжа. Он материализовал призывающую кулатушку и вдарил по ней. До моих ушей долетел сперва дребезжащий звук, а после — визг тварей. все всё всё-таки пришли не по мою душу!» Это радует. Сбежать у меня сейчас могло и не получиться. Арканум не давал полной невидимости, а лишь отводил взгляд. Поблизости нет укрытий, за которыми я мог бы спрятаться. И если эти люди заметят движение, то сразу же пальнут по мне. Но они тут будут куковать не все время, так что подождем. Схватка продолжалась недолго. Я видел, как взрывались монстры и как их ошметки разлетались на десятки метров. Некоторые твари сплющивались от гравитационных умений, другие будто растворялись в кислоте. Довершился морозный шар, пронесшийся над моей головой. Снаряд угодил в тушу богомола и полностью поглотил существо. Обледеневший моб не устоял на лапах и по инерции завалился вперед. Его тело столкнулось с землей и рассыпалось на тысячи осколков. «Собираем жилы!» — приказал командир этой странной разношерстной группы. «Стас, нашему же отписался? Сразу же?» «Пап, а за той машиной человек сидит», — сказал мальчишка лет двенадцати, указывая на мой грузовик. Я вздохнул. Ну что за невезение!»